Глава двадцать Ты у меня на крючке, милый. «Мам!» — летит голос Дениса сквозь прозрачные грёзы. «Мам!» — прижимает ладошки к щекам, трётся носом о лоб, и я размыкаю опухшие веки. «Да, милый!» — сонно причмокиваю. «Мам! Я придумал!» — всматривается в глаза. «Что ты придумал?» — щурюсь от солнечного света, что бьёт в окно. Реальность медленно, но верно подкрадывается ко мне. «Ты тоже должна поцеловать другого дядю», — сердито хмурится, «по-взрослому, как папа». «Что?» — касаюсь его щеки. «Когда Даша поцеловала Егора, мне было очень обидно. И сейчас обидно», — тараторит шепотом, и последние слога взбудораженно глотает. «И решил, что поцелую Милу». «Милый». «Это как в драке. Если ударили, то тоже бей», — воинствующий шепчет Денис. «Но если в твоих словах истина, Дениска?» — вздыхаю. «Однако, если я не хочу целовать чужого дядю, найди того, кого захочешь поцеловать. Я вот выбрал милу. «Нельзя использовать других людей, Денис, из-за обиды. Приглаживаю его торчащие волосы. Это неправильно и нечестно. Радости это не принесет». «А что принесет?» «Я не знаю, Денис». Слабо улыбаюсь. «Ты задаешь хорошие вопросы, но мама не может на них ответить. Сейчас не может». Дверь в детскую распахивается, и к нам влетает моя мама. «Дениска». Глаза шальные и испуганные. «Бабуля?» «А поехали к нам, а?» Соскучилась бабуля с дедулей. Денис удивленно смотрит на меня, а я медленно моргаю. «Давай». Кидается к кровати, спускает его на пол и мягко толкает иди умывайся». «Мам». «Деда тебе динозавра купил». Мама криво улыбается. «Огромного динозавра. Он даже ходит». «Ходит?» — недоверчиво спрашивает Денис. И пасть открывает, и рычит. «Мам». Денис вновь смотрит на меня. «Ради динозавра, который рычит, я бы сама поехала». Кивает и скрывается в ванной комнате. «Саша вызвонил». Сажусь и встряхиваю волосами. «Что у вас произошло?» — шепчет мама. «Я его поймала на измене», — массирую кожу головы. Мама растерянно кружит по комнате и останавливается передо мной. «С кем?» «А это имеет значение?» — поднимаю взгляд и вопросительно изгибаю бровь. «Но если это так важно, то с молодой, красивой, длинноногой брюнеткой, с круглой задницей и внушительной грудью. Ничего нового и изобретательного». «Вот была бы старая горбунья, то я была бы удивлена, а так...» «Поехали с нами», — шепчет мама. «Я вас блинчиками...» — всхлипывают. «Пельмешки вчера налепила с папой». «А поехали за город, а? На озеро. С папой и Дениской порыбачите». Я встаю, крепко обнимаю маму и шепчу. «Дениса отвлеките». Он и его втянул в эту грязь. «Я приеду, но позже, мам». «Ева». «Я хорошо тебя знаю. Ты же его убьёшь». «Нет». Отстраняюсь и улыбаюсь. Вглядываюсь в глаза мамы. «Слишком много чести». «И да, ты была права». Потянула его налево из-за стремления к экспериментам. «Я же не думала. Я же... Ева». Из ванной комнаты выходит Денис. Волосы у лба мокрые, щёки красные. Видимо, усиленно тёр полотенцем лицо. Обнимает меня и поднимает глаза на маму. Папа поцеловал чужую тётю по-взрослому и спал с ней в одной кровати. Мама в ужасе распахивает глаза, разъярённый тигрица подхватывает Дениса на руки, будто он ничего не весит и выносит из комнаты. Нас деда и динозавр ждёт. О, Господи! Мне переодеться надо. А не надо. У нас переоденешься. А вообще, сегодня день пижамы. Мы с дедой тоже наденем пижамы и порычим на твоего динозавра. «Арррр». Зажмуриваюсь и прижимаю ладонь к рту. Накатила резкая тошнота. «Нет». «Я против, не сейчас, это не честно. Это несусветная подлость». Всхлипываю, и вот готова кинуться в ванную комнату, как на пороге появляется бледный Саша. «Ева». С колоссальным усилием я сглатываю ком тошноты, который прокатывает от глотки до желудка вязкой кислой волной. Открываю глаза. Комната утопает в солнечном свете и гнетущей тишине. Я на всю жизнь запомню этот момент. Даже в старческой деменции, когда я забуду свое имя, эта немая сцена будет перед глазами. Она отпечатывается в мозгу ожогом. «Поговорим?» «Поговорим?» — усмехаюсь я. «Ну, давай поговорим. У нас сын». «Да», — делаю шаг. «И ты у нашего сына, Саша, крал время и тратил его на шлюху. Мы тебя ждали вечерами, он тебя ждал, Саша. Когда ты задерживался, он каждые пять минут задавал один и тот же вопрос. «А когда папа придет?» А папа наш, я скались в улыбке, в это время целовал чужую тетю. По-взрослому, да? Он не хотел засыпать без тебя, но это тебя совершенно не волновало, когда ты натягивал Анечку. «Саш», — прикладываю руку к груди, — «ладно, я». «Я могу понять, что тебе я надоела. Ты потерял интерес, потому что вы же, мужики, не сильно отличаетесь от животных, за редким исключением. Но ты, мой милый, предал сына». «Нет». «Да». «Обхожу его по кругу бесшумным шагом. Я столько сил вложила, мразь ты такая, чтобы вы с Денисом были близки. Ты думаешь, это был мой каприз?» Я лепила из тебя для нашего сына хорошего отца. Мне было бы легче, например, самой вставать по ночам, чем тебя будить и заставлять идти к Денису, которому приснился кошмар. Мне было легче его воспитать без тебя, Саша. Я тебя вечно толкала к сыну хитростями, уговорами, лестью. Я связывала вас крохотными узелками заботы и любви. А ты? Ты устал, мой хороший, да? Тебе надоело бытовуха? Выпячиваю нижнюю губу. Ты ведь сам еще маленький мальчик, который захотел внимания, игрушек и веселья. Вот ты и связался с маленькой девочкой, всматриваясь в его глаза, которые стоит носить подгузники. Она тебя всю крышу обгадила, охранников, лестницу, крыльцо, холл. Обгадила бы и твой прелестный подарок, но я ее остановила. После такого пришлось бы менять весь салон. Верхняя губа Саши вздрагивает в ярости. «Сколько ты на нее денег потратил, Саша?» «Я щурюсь». «Сколько денег ты отобрал у нашего сына? Ты отдал Ане его образование в элитной школе, Европейском университете, его квартиру, его машину, его дом, в который бы он привел жену, его отдых на море, но самое главное, ты отнимал отца у нашего сына». «Я сожалею. Прости меня». «Простить? Ох, я. «О, милый!» — смеюсь. «Это Денис учится жизни, познает мир через ошибки». И это он имеет право, но, прости, мама, я больше так не буду, а не ты. Ты прекрасно осознавал все свои действия. Давай сходим к семейному психологу. Чтобы выслушивать твое нытье, какая я дрянь, что не экспериментировала в постели, а ты почувствовал себя нелюбимым и поэтому завела любовницу, цокую. Ну ты бы, окидываю его презрительным взглядом и улыбаюсь, подарил бы мне спорткар, например, м? Это была бы отличная прелюдия к экспериментам, дорогой. А теперь уйди с дороги, я хочу плотно позавтракать, прежде чем заглянуть к своему адвокату. Я не дам развода. А мне уже не требуется твое согласие. Выдыхаю ему в губы и в легком безумии улыбаюсь. Ты у меня на крючке, как и твоя Анюта. Знаешь, курицы бывают очень агрессивными, и других птиц заклевывают до смерти».